От шока у него перехватило дыхание. Каким образом его так легко перенесли из неверной реальности покинутого странного библиотечного острова в это знакомый до боли кошмар? Его мысли потекли вяло. Внимание заполнили мелочи. «Мальнех?» – спросил дельмаэра. «Теперь Мальнех принадлежит Кориане», – сказал Руиз дельмаэра слабым голосом. Генчи переделали его. Дальмаэра приложил руку к губам и посмотрел на Мальнеха с выражением завороженного омерзения. Руис посмотрел на низу и увидел, что она очень бледна. Рот ее стал тонкой линией, глаза огромными. Он почувствовал нечто вроде нелепого облегчения, что она по-прежнему была человеком. Оставалась сама собой. И в то же самое время его охватило острое сожаление. Надо же было такому случиться, что они вместе мучительно пробивались через весь Сувук только для того, чтобы вернуться к Кориане. Это казалось таким печальным, а их усилия такими тщетными. На несколько секунд он потерял волю к сопротивлению и к жизни. Гундард, который сидел напротив Руиза впереди, посмотрел на Мальнеха и лицо его не отразило ничего, кроме академического интереса. «Вечный ученый!» — горько подумал о нем Руис. Лодка была не более чем в 50 метрах от подводного судна и замедляла ход, чтобы пришвартоваться к ней. Когда по воде разнеслось пневматическое шипение, клапан лодки приподнялся и показался старый киборг-пират Марма. Марма размахивала гнеметом почти приятельски и приветствовала. Руиз чуть не помахал ему в ответ. Гундерт повернулся к Руизу так, что Мальнех не видел его лица. К изумлению Руиза ученый улыбнулся и подмигнул ему. Гундерт посмотрел вперед и показал пальцем. Потом он заговорил голосом, полным восхищения от неожиданного открытия. «Так значит, это и есть такая прекрасная кориана?» Мальнех повернулся, словно его притянули магнитом. Руиз рухнул за борт. Когда он нырнул в вихре пузырьков, он услышал гудение выстрела из осколочного ружья. Низа закрыла глаза, когда клочья левой руки Гундарда забрызгали ее, а несколько осколков отлетели от ее покрытой броней груди. Гундард завопил страшным, надрывающим горло воплем. А этот крик потонул в грохочущем из усилителя голосе Корианы. «Идиот!» — ревела она. «Скотина!» «Ах ты ничтожество скотское с грязной планетки!» Низа медленно открыла глаза, боясь того, что она может увидеть. То, что она увидела, и так было достаточно скверно. Гондор, бледный как полотно, от шока, судорожно сжимал культю руки пытаясь остановить кровь, которая лилась из нее. Но Руис исчез. Когда она попробовала наклониться к носу, откуда скатился в воду Руис, и посмотреть, нет ли крови на воде, Мальнек перевел на нее ружье и прошипел. «Тихо сидеть!» Глаза его совершенно перестали быть человеческими. Он перевел на нее ружье и держал ее на прицеле, тщательно и любовно. Видимо, он болезненно воспринял критику своей хозяйки. Руис плыл как можно ближе к дну, в черной воде. Он сам не знал, почему так поступает. Вскоре он вынужден будет вынырнуть, и Кориана наверняка его захватит. Он только откладывал неминуемое. Он черпал малое утешения в том, что он, по крайней мере, вел себя решительно. Его старая натура никуда не исчезла, видимо, даже если принять во внимание, что в этом случае он принял не самое лучшее решение. Когда он врезался в древний кусок плавленного камня, он настолько больно ушиб запястье, что из его и так напряженных легких вырвалась целая цепочка пузырьков. Он беспомощно бутыхал руками и ногами. Но потом его рука снова наткнулась на камень, и он продолжал держаться. Его руку резанули ракушки. Он оказался под таким углом, что холодная зеленая вода внезапно заполнила его ноздри. Но древние тренировки позволили ожить рефлексу, который позволил ему прочистить нос без того, чтобы потерять весь свой воздух, и он смог удержать свой камень и не всплыть. Он стал чувствовать, насколько холодна вода. Ушам было больно, и он сглотнул, чтобы выровнять давление. Грудь у него уже тупо болела от необходимости сделать вдох, и в нем поднималась мрачная уверенность что он продлевает свою свободу только на несколько мучительных моментов. Он попробовал исследовать нижнюю сторону камня, чтобы проверить, не сможет ли он забраться под него и отложить миг своей поимки до того, как окончательно утонет. Но рука его наткнулась на что-то неприятное и упругое. Волокнистую массу чего-то. И он поспешно убрал руку. Потом он задумался над тем, насколько солона была вода, на Сулуке. Если она немногим солонее, чем вода на старой земле, он немедленно утонет, как только его плотное, мускулистое тело наберет в легкие воды. Нет, он, скорее всего, все равно всплывет на поверхность. Сулук был очень старым миром. Воды его были полны таинственных древних останков. Руис понял, что мысли его начинают путаться, и постарался сосредоточить внимание на том, Что происходило? Он прислушался. Сперва все, что он слышал, было гудение его собственной крови. А потом странный скрипучий звук. Он понял, что это его собственное горло, пытается приоткрыться и впустить внутрь, в его легкие, море. Кориан смотрела на свои экраны внешних мониторов в знакомом уже остолбенении. «Сколько раз Руисав будет убегать от нее?» прежде чем он сдастся, прежде чем осознает, кому он принадлежит. «Он далеко не уйдет», — сказала она сама себе. Она посмотрела на свои инфракрасные детекторы и быстро обнаружила убийцу, агента лиги, в 15 метрах под собой. Тело его было жарким, кроваво-красным силуэтом на фоне холодного, голубовато-зеленого дна. Он плавал головой вниз, цепляясь за камень. Словно устрица в человеческом обличии. Она улыбнулась, глядя на эту картинку. «Я могу подождать больше, чем ты, пока потеряешь свое последнее дыхание», — сказала она. Она посмотрела на экраны верхнего обзора и увидела, что Марма торопит выживших пленников на борт. Раненый попытался забраться в клапан вместе с остальными, но старый пират небрежно спихнул его в море. И загнал в нишу лодку. Кориана коснулась переключателя, который подавал ее голос на палубу через усилитель. «Подожди», — сказала она, — «мы поймаем наемника, когда он всплывет подышать. Приготовь проволоку ловушку и парализатор». Марма посмотрел в камеру и только устало слегка покачал головой. Все же он начал выполнять ее указания, хотя и без малейшего энтузиазма. Взвыли сирены тревоги, и большая часть мониторов корианы повернулась в ту сторону, где радиориганская подлодка вырвалась из-за горизонта. Почти сразу же она увидела сияние лазеров боевых пушек с палубных орудий радиреганцев. Они окликнули ее. Грубый голос потребовал, чтобы она сдалась. Она ударила несколько раз по консоли управления, закрывая броню на клапаны и люки, заряжая свое самое страшное оружие выстраивая наверху оборонные щиты. Один последний взгляд, исполненный тоски, бросила она на руиз Ава, который все еще держался за свою скалу. Ни одно из имеющихся в ее распоряжении орудий не было столь точным и нежным, чтобы расправиться с ним, именно с ним. Вода была слишком мелка в этом месте. отраженная энергия могла поразить ее собственный корпус. Кроме того, это была не та смерть, которую она уготовила Руиз-Аву. Она, наверное, на сей раз выпустит его. — Ах, как это грустно, — подумала она. — Не умирай пока, — сказала она ему почти нежно, прежде чем она разогрела моторы и умчалась прочь. Сознание Руиза сократилось до жара в груди. Его затухающая воля боролась за то чтобы не открыть глотку моря. Он почти решил открыть рот и сознательно вздохнуть море, попытаться умереть намеренно, пусть лучше так, в неосознанном спазме, когда он услышал рокот моторов. Он только частично был в сознании, но ему показалось, что этот звук что-то значит, что можно попробовать пожить еще. Он отпустил камень и с мучительно медленными движениями поднялся на поверхность, все еще посеребренную нарастающим светом дня. Он попытался облегчить сжение в легких тем, что немного выпустил из них воздух, и это чуть не оказалось фатальной для него ошибкой. К тому времени легкие его уже были почти пусты, а он все еще был в нескольких метрах от поверхности. С потерей плавучести замедлился и его подъем. В глазах у него потемнело и он пробился к поверхности остатками сил. Он прорвал пленку воды, и сладкий воздух со свистом втянулся в его легкие. Из всех вдохов, какие ему пришлось сделать за свою жизнь, этот, он был уверен, был самым лучшим вздохом. Он удивился тому, что никогда прежде не замечал. Какая-то замечательная штука — дышать. Просто дышать — В этот момент все остальное по-настоящему было ему безразлично. Но после первых блаженных моментов к нему вернулся здравый рассудок, и он крутанулся в воде, пытаясь найти глазами подлодку Корианы. К западу от него нарастало какое-то зарево, привлекшее его внимание, и там он увидел довольно крупное радириганское судно, которое преследовало подлодку Корианы. Оба судна чались к открытому морю на подводных крыльях в брызгах пены разбрасывая воду под самое небо. Время от времени между двумя противниками поблескивали лучи орудий, однако они не причиняли никакого видимого вреда. Кориана, видимо, первой добралась до какой-то подводной впадины, потому что она пропала из виду в волнах, мгновенно убрав подводные крылья. Секунды позже за ней последовало радириганское судно. Руиз плавал один в двухстах метрах от берега. Один ли он был? Он услышал странный, задыхающийся звук, и его ум немедленно вспомнил про маргаров и прочих морских хищников. Но потом он увидел голову, которая вздымалась над волнами в нескольких метрах от него. Минуты позже он понял, что это бывший ученый Гундерт. У Руиза заняло 3 минуты подплыть к нему. Ученый, который был еще на Радирига, лишен своих золотых цепочек, без особого усилия держался на воде. Когда он подплыл к Гундерду, то с ужасом заметил, что вода вокруг тела Гундерда окрашивалась кровью, которая сочилась из рваной культи левого плеча ученого. «Гундерд?» – спросил Руис. Гундерд поднял глаза, и Руис увидел, что человек почти мертв. На его лице застыло то самое выражение спокойного сожаления и смирения, с каким лучшие солдаты уходят в небытие. Руис подумал о том, сколько же раз он видел это выражение на человеческих лицах. Слишком много раз, подумалось ему. Он подплыл поближе к Гундерду, не обращая внимания на то, что кровь может привлечь хищников. Он обнял Гундерда под грудью, чтобы поддержать его в воде. Руис, сказал Гундарт еле слышным голосом, — я рад, что тебе удалось выжить. — Пока что выжил, — сказал Руис и стал грести свободной рукой к берегу. Гундарт стал слабо сопротивляться. — Нет, — прошептал он, — не тащи меня. Глупая трата сил. — Я просто пытаюсь вытащить тебя из самой гущей крови, — сказал Руис. Не хочу, чтобы нас съели маргары. — А может быть, — подумал он про себя, — ты проживешь достаточно долго, чтобы я проволок тебя до берега, где ты сможешь умереть не такой страшной смертью. Он вспомнил разговор, который он вел с гундердом на Лараке, когда бывший ученый объяснял, почему он хотел бы умереть быстро, если когда-нибудь его сбросит за борт. Долгое медленное падение в тьму из света. — Так тогда сказал Гундард. — сказал Гундер, — для наемного убийцы у тебя доброе сердце. И тут он умер. Руис почувствовал переход от жизни к смерти. Внезапный вес, ставший таким тяжелым, неожиданное расслабление. Он перестал плыть, повернул Гундерда к себе лицом. Увидел пустоту в глазах ученого. — Что ж, — сказал он бессмысленно и отпустил тело. Оно поплыло лицом вниз. Кровь потекла гораздо медленнее. Руис поплыл к берегу так быстро, как только мог. Когда он добрался до того места, где мог плыть уже по пояс или вообще встать на ноги, он услышал за собой кипение воды и шлепание чего-то огромного по волнам. Он оглянулся и увидел, как что-то чешуйчатое утащило тело под воду. Это зрелище наполнило его почти паникой. И он пробежал как можно быстрее, последние метры по воде, высоко поднимая ноги. Оказавшись на суше, он бежал до тех пор, пока не оказался под защитой булыжников у линии максимального подъема воды.